— Ничего особенного не произошло. Мы с Гарольдом немножко повздорили. — Из-за чего? — Из-за меня. Она опять капризно выпятила губки. — Я не могу вечно курить фимиам, как вы тогда сказали. Слова Каупервуда ей запомнились. — Ну, это все позади. Смотрите, какой чудесный день. Просто восхитительный. Каупервуд поглядел на нее и покачал головой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 Обедали в парке на открытом воздухе, ели цыплян, жареных в сухарях, пили шампанское и ели вафли. Словом, все было как водится. Эйлин, польщенная тем, что Сольберг в ее обществе очень оживлен, дурачилась, провозглашала тосты, смеялась, бегала по лужайке и вовсю веселилась. Гарольд открыто ухаживал за ней, как делали это все мужчины.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 Она понимала, что прежней жизни наступил конец. — Будьте завтра в три за мостом на Рош-стрит, — сказал Первуд, понижая голос. — Я приеду за вами. Вам не придется ждать ни минуты. Она медленно, с ответом, раздумывая, грезя наяву. Завороженная слепительным будущим, которое он открывал перед ней, готовая покориться чужой, —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 про себя. «Любимая — Любимая, — прошептал он, сжимая локоть Риты и вглядываясь в ее освещенный луною профиль. — Что я делаю? — прошептала она, бледнее и задыхаясь от волнения.